После отъезда Сони центр «Валентина» заработал в прежнем режиме. А пациенты стали теперь обсуждать с Валей телевидение подробнее, чем свои болезни. Вика пропадала во ВГИКе, но Маргарита с Эдиком научились справляться без нее. Эдик распробовал, как славно жить с деньгами, и старался изо всех сил а мать стала расхаживать по газетным киоскам и спрашивать журналы про диету, чтобы иметь повод пожаловаться на трудную жизнь с двумя звездами. Дочь на телевизоре, как лишнее кило, пиши заявление об уходе. А внучка-то учится на директоршу по кино. С артистами разговаривает, как я с вами. Дом невелик». Да лежать не велит. Живу, как лишонка, промеж плиты и стирки. Киоскерши сочувственно кивали головами и умирали от зависти. Принадлежностью к высшему обществу был отмеченный шарик. Вместо бантов на пуделином лбу появились модные заколки-хлопушки. Собачники в парке удивлялись. Что это вы ему нацепили? Собака ж не простая, а Валентины Лебедевой! Тяжело вздыхала мать. Передачу Березовая роща, видели? А я мать ее. Позвонила Катя. Послезавтра пишем с разбегу третью и четвертую. Сразу две? Испугалась Валя. Это консервы. Снимаем впрок. «Про что хоть передачи?» — спросила Валя. «Ой, блин, забыла!» «Я ж пашу не только в Березовой роще. В башке шурум-бурум. мотнулась с Федюней в Венецию. Дурная голова деньгам покоя не дает. «Она и за Федюню платит?» «Не она, а мы с тобой. Оформлена, как служебная командировка». Потом позвонил Горяев. «Не дуйся, финская жена. На часик тебя заберу. Только когда приму всех больных». Холодно очертила она размер обиды. Закончила работу, напялила очки и шляпку с полями, купленную Викой. «Что за бразильский карнавал?» — удивился Горяев, когда села в машину. Узнавать стали на улице. Чувствую себя, как лошадь на витрине. Рядом с тобой узнают, напишут и про тебя. Всего ж ничего было в эфире. Как я потом тебя буду вытаскивать? В чедре! огорчился он, — снова чужая квартира. Только теперь возле Кремля. В длинном доме с фресками врубеля. И из огромной кухни видна башня со звездой. Пьешь утром чай, а перед тобой кремлевские камни! восхитилась Валя. Набережная забита машинами, поморщился Горяев. Все газуют. Ни один кондиционер не справится. Мне старому воздух нужней, чем кремлевские камни. В гостиной висели картины, стояли рояль, обитая гобеленом мебель и большая странная скульптура. Как в музее. Только смотрительницы на стульчике не хватает. Меня ж Юлия Измайловна по музеям таскала. Валя уже без всякого стеснения искала просто не в хозяйском шкафу. Виктор, не бросай костюм. Помнется, А потом словно в тумане. От счастья не было сил даже говорить. «Подари рубашку, что пахло тобой», — шептала Валя. «Как взгрустнётся!» Уткнусь в нее лицом. «Американцы говорят, любовь — это химия». Естественно, вскоре у него зазвонил сотовый. И он неестественно жестким голосом ответил в него. «А что ты мне звонишь?» «Это вы поменяли полтора миллиона тонн кубинского сахара на четыре с половиной миллиона тонн нефти». «Это вы шептали дедушке про выгоду». «Я в вашу кашу не полезу». «Это уже компетенция генпрокурора с нежной русской фамилией». «Важничаешь». «А я молюсь, чтоб тебя отовсюду выгнали, чтоб был только моей отрадой!» Прошептала Валя и удивилась, как из памяти вынырнуло это бабушкино слово. «Скоро звездой засияешь и быстро меня заменишь», усмехнулся он. «Кем?» «Нет незаменимых, есть незамененные! «А почему вы коммунистов не заменили и не запретили?» «Запретили по указу Ельцина в 1991 году. Так они в Конституционный суд подали и выиграли. Сам говорил, суды пока не отросли. Где не надо, отросли. Там друзьям все, врагам закон. Зачем тебе опять в депутаты?» Как говорится, выходить замуж надо столько раз, сколько берут. Баллотироваться тоже надо столько раз, сколько выдвигают. Лучше расскажи еще раз, как попала ко мне в кабинет в Министерстве. И она в сотый раз рассказывала, как ее вызвали делать массаж министру. Как было страшно, как министр подарил куклу. А подлюка Игоревна... Поставила между ними стеклянную стену. И оба в сотый раз счастливо хохотали. Потом ехали обратно. Валя держала в руках его большие породистые ладони в мелкой сетке морщинок. И думала вот так бы застыть, как муха в янтаре. Чтобы это длилось, длилось и никогда не кончалось а куклу выбросила. Ее сперва мать постирала, потом шарик башку отгрыз. Костюмчик остался. Лежит в ящике с документами. Новую привезу. Надо ж было прожить такую сложную жизнь, чтоб на старости лет влюбиться в телезвезду. На съемке двух передач Валя ехала без всякого трепета удивляясь, насколько быстро освоила профессию телеведущей. Ехала не с волнением, скорее с раздражением, что отменила прием. Ведь люди записывались за неделю. Вика привезла в Останкино Эдика и толпу однокурсников. Провела по билетам внутрь телецентра и топталась с ними возле студии. Грим сделали быстро и качественно. И Валя пошла в артистическую, где снова ждала одежда из гумовского кинзо. Четыре варианта на выбор. Пуганные Викой продавщицы попали и в размер, и в модель, хотя расцветочки были одна безнадежней другой. Катя прошлась по соседним кабинетам, поснимала со всех шарфики и косыночки, что поживить эти платья. Поищем магазин без этого депрессивного епошки. В советское время дикторы вообще за свои одевались у спекулянтов. На толкучке туалета в Столешниковом переулке. Пятен гляди не наставь, а то из зарплаты вычтут. — А какая у меня зарплата? — спросила Валя из примерочной. Какая от Аткиного медового месяца останется? Первая передача сейчас про армию, вторая про бандитов. атки понравилось, как сектантская мать в кадре билась. Просила, чтоб теперь солдатская мать поголосила. Предупредила Катя, оставшаяся за старшую. Но в эфире наоборот. Сперва будут бандиты, потом война в артистическую сокая шпильками вошла молодая администраторша цветы генералу есть строго спросила катя рожу я вам цветы возразила администраторша родишь и симпатичного ребенка найдешь в останкина чтоб умильно вручил скажешь родителям что оплатим «Будто вчера нельзя было предупредить про цветы!» — риторически возмутилась администраторша и зацокала шпильками прочь. Валя выбрала спокойное серое платье в мелкий цветочек. Повязала на шею шарфик, снятый Катей с безропотной сотрудницы, и стала учить сценарий. «Кать, тут все серьезно. «Я завалю!» — испугалась она. Раславу Зайцева было просто. Про секты запуталась. А тут вообще армия и Чечня. Хоть бы заранее рассказала. Я б газет почитала. С Виктором посоветовалась. Расслабься. По всем каналам одно и то же. Все мочат Ельцина. И мы свой кусочек говнеца добавим. Тем более у адки спонсоров на Чечню нет представляю каких бы она спонсоров нашла на чечню бюро ритуальных услуг не иначе не кислая идея весь ритуал под бандюками откликнулась катя корабельскому под руку не лезь он психованный что адка с ведюней свалила раньше ж с ним ездила теперь взяла помоложе